Глава 7. Полковник Кемпайнен зарезервировал помещение в ресторане «Певчие». Управляющий сказал, что в подвале поместится около 200 человек. Еще часть в зале, а остальные в 40 кабинетах. Кемпайнен забронировал ресторан на субботу в 12 часов дня. Заодно договорился о буфете. Управляющий сообщил, что ланч стоит 78 марок. Если включить в качестве аперитива, например, шампанское, то еще 16 марок. Полковник одобрил меню. Ланч, рыбное ассорти, коктейль из морепродуктов, суп из цветной капусты, жареный лосось, рагу из строчков, бифштекс из маринованного говяжьего филе со специями, брусничный шербет, мокко-парфе, кофе. Ознакомившись с заказом, Реллонен ужаснулся. Полковник что, с ума сошел? Если в ресторане и правда соберется 200 потенциальных самоубийц, и все будут лопать ланч, который заказал полковник, это влетит в копеечку. Он не быстро подсчитал на калькуляторе. 18 тысяч марок. У него нет денег на такие подарки. Кроме того, зачем кормить 600 человек, которые все равно собираются умереть? По мнению Реланена, разочарованному в жизни человеку вполне достаточно будет чашечки кофе и пирожка с повидлом. Он был уверен, что расточительство не приведет их ни к чему хорошему, а вот к банкротству точно. «Мне кажется, Онни, ты панически боишься банкротства», заметил полковник. «Думаю, нам не надо беспокоиться о счете. Каждый сможет сам оплатить свой ланч. А если у кого-то не хватит денег, я покрою разницу». Реллонен пробормотал, что, насколько ему известно, на офицерскую зарплату не прокормишь всех сумасшедших страны. На это полковник возразил, Он никогда не зависел от зарплаты, поскольку получил солидное наследство. Вернее, его получила покойная жена, которая родилась в богатой семье, и после ее смерти Кэмпэйнен стал весьма состоятельным мужчиной. Проректор Пуусари продолжал строить планы. «Я могу попросить одну мою сокурсницу прочитать лекцию. Ария Реухунен, психолог» лечит больных с задержкой умственного развития в Центральной лечебнице Тамперского университета и хорошо разбирается в этом вопросе. Она могла бы выступить с докладом о том, как избежать самоубийства. Паусари добавила, что психолог Реухунен известный специалист и автор серьезных статей. А кроме того, эта женщина вроде бы в студенческие годы сама предпринимала попытку самоубийства. Когда все было готово, написали короткое приглашение на семинар самоубийц, который состоится в середине июля в субботу в 12 часов в актовом зале ресторана «Певчие». Организаторы семинара рассчитывают на большое число участников и «Веселое лето». После обсуждения слова «Веселое лето» решили убрать. Вместо этого написали «Не принимайте необдуманных решений. До скорой встречи». Реланен предложил закончить письмо игривой цитатой из одного романа «Смерть всех уравняет» но его не поддержали. Текст переписали начисто, отвезли в училище города Хамиенлина и размножили. Больше всего времени, целый день, ушло на то, чтобы надписать на шестистах конвертах имена и адреса получателей. Студенты из группы по черчению помогли наклеить марки и запечатать конверты. На следующий день все письма отнесли на почту. Теперь оставалось только ждать собрания группы самоубийц. Учредители разъехались по домам. Реллинен в Хельсинки, полковник Кемпайнен в Ювяскюле, а проректор Паусари в Тойлу. В следующую субботу полковник Кемпайнен, возвращаясь из Ювяскюля, заехал в Тоилу, чтобы захватить Хелену Паусари. По дороге в Хельсинки проректор Паусари ознакомилась еще с двумя захоронениями кладбищами янакале и Туусули. Оба получили с ее стороны высокую оценку. Реллонен уже ждал их в ресторане «Певчие». Было без пятнадцати 12. Все трое осмотрели актовый зал и отметили, что работники ресторана привели в порядок кабинеты, сам зал украсили цветами, а на столы постелили чистые скатерти. Управляющий показал им меню, составленное в соответствии с заказом. Проверили микрофоны. Все было в порядке. «Нам звонили несколько журналистов», предупредил управляющий. Полковник проворчал, что собрание не следует афишировать, и приказал охраннику не впускать журналистов и фоторепортеров. Если кто-то попытается проникнуть, пусть позовут Кемпайнена, и он лично разберется. Все волновались. Смогут ли самоубийцы приехать на эту важную встречу? А может, троица организаторов просто одержима манией величия, потому они и привели в движение весь этот огромный механизм? И что из этого всего выйдет? Полковник облачился в парадную форму, мадам Пуусари в красный шелковый костюм. Реланен был вынужден предстать в старом, но хорошо отглаженном полосатом костюме, выдержавшем бури четырех банкротств. Троица производила торжественное и солидное впечатление. Но ведь и дело было важным, жизненно важным. В 12 часов напряжение спало. Холл ресторана наполнился людьми, женщинами и мужчинами. Люди набились очень плотно, лица у всех были серьезные, разговоры велись шепотом. Релленен считал приходящих 50, 70, 100. Скоро он сбился со счета. Многие перекочевали вниз, в актовый зал, где полковник Кемпайнен и проректор Пуусари приветствовали гостей рукопожатием, а управляющие и официанты провожали их к столикам. Через 15 минут зал был полон. Дверь-гармошку, ведущую в самый большой кабинет, оставили открытой. Там нашлось место еще для сорока приглашенных. Все столики были заняты, а в проеме стояло еще двадцать безмолвных гостей. Бедняги, тоже самоубийцы. Под тихое бормотание люди занимали места. На столах уже лежали приборы и меню. Гости листали меню, смотрели выжидающе. В четверть первого полковник уведомил охранника, что двери пора закрывать. Ресторан заполнен до отказа. Можно начинать. Полковник Кемпайнен взял микрофон. Он представился и представил своих товарищей – Реланена и проректора Паусари. В зале послышался одобрительный гул. Затем полковник коротко рассказал об организаторах семинара и о плане работы. Цель – доверительно побеседовать о жизни и смерти. Запланировано выступление психолога на тему профилактики самоубийств. После лекции можно будет насладиться специально приготовленным для этого случая обедом. Те, кто не в состоянии заплатить за обед весьма умеренную цену, получат его бесплатно за счет полковника. В какой-то момент будут собирать пожертвования, чтобы покрыть все расходы. После обеда свободный микрофон. Все желающие смогут выступить с небольшой речью по теме, то есть по поводу самоубийства. А в конце предлагалось обсудить, есть ли смысл продолжать такие семинары. Нужно ли выбрать комитет, представляющий интересы самоубийц, или достаточно одной встречи. Тема нашего семинара неожиданно оказалась очень актуальной и на редкость печальной. Но я все-таки хочу надеяться, что она не испортит нам этот прекрасный летний день. Ведь и у нас, самых несчастных людей в мире, «Есть право хотя бы один день насладиться этой жизнью и компанией друг друга. Надеюсь, вы хорошо проведете время, и наши жизни получат новое, более радостное направление», закончил выступление полковник. Его слова вызвали безграничное одобрение и бурные аплодисменты. Пока он говорил, у дверей ведущих в зал выстроилась колонна официантов. В руках они держали подносы, уставленные бокалами с шампанским. Их разнесли очень быстро. Народ встал в ожидании тоста. «Здоровья и долгих лет жизни», произнес полковник, поднимая свой бокал. Обстановка разрядилась, люди стали знакомиться, общаться с столиками, заказывать еду. Первая часть семинара для самоубийц прошла согласно плану. Психолог Ария Реухунен прочитала отличный доклад о самоубийствах и их профилактике. Подробная лекция заняла два часа. Это был серьезный и беспристрастный рассказ о душевных болезнях, жизненных тяготах, научных исследованиях природы суицида и о многом другом с этим связанном. Лекция лично касалась большинства слушателей, поэтому они сидели тише мыши, ловя каждое слово. По мнению докладчицы, основная причина самоубийств крылась в том, что люди ощущали бессмысленность своего существования, оказавшись в ситуации, когда человек не видит поводов для наслаждения, возможности получить новый, приятный или просто хороший опыт. Психолог Реухунен сделала акцент и на особой природе суицида в сравнении с другими психологическими проблемами. Самоубийство в Финляндии все еще тема табуированная, говорить об этом стыдно. Самоубийца получает клеймо больного человека и бросает тень на своих родственников. Особенно сильно самоубийство ударяет по родственникам именно из-за запретности этой темы. Сразу после лекции психолога вскочил какой-то мужчина средних лет и, размахивая проволочной клеткой, потребовал слова. Он по собственному опыту знал, что такое безнадежность и как божественное провидение может из нее вывести. Полковник прервал свидетельство человека с клеткой, заметив, что дискуссия начнется после обеда. На этом мужчина успокоился. Ланч удался на славу. После него многие ушли, но большинство осталось. Гости заказывали напитки, оживленно беседовали. Пара журналистов и фотограф прорвались таки в холл ресторана, пытаясь выведать новости. В газетные сводки, видимо, просочилась информация о семинаре. Полковник подробно объяснил, что семинар этот – частное мероприятие, в нем участвуют совершеннолетние люди с задержкой умственного развития, выросшие в деревенской среде и оказавшиеся в ситуации – когда общество быстрыми темпами пытается интегрироваться в европейские экономические институты. Разочарованные журналисты вздохнули и, не задавая больше вопросов, ушли. А потом открыли свободный микрофон, и ход семинара принял совершенно новое направление и размах.